«Эпилог. Да. Я готова была повторить это слово сто тысяч раз, чтобы его услышали в каждом уголке королевства. Да, да, да!» Казалось, ветер, который кружил между колоннами ротонды, стоящий на высоком мысе над морем, мог подхватить его и унести далеко-далеко. Мне хотелось поделиться со всеми частицей счастья, которая в нем содержалась. Я смотрела в нечеловеческие глаза Лэстера и чувствовала, что его дракон тоже здесь, хоть и не видим, и он одобряет всё, что происходит. Терри и Перла сидели под куполом и смотрели на нас сверху вниз, постоянно переговариваясь на своём языке, будто делились мнениями. Если раньше их вид удивлял всех неподготовленных, то теперь к ним привыкли, но гости всё равно то и дело поглядывали на них. Подросшие дракончики были не меньшими звёздами этого дня, чем мы с Лэстером. После того, как моё согласие стихло, нам поднесли шкатулку с двумя браслетами внутри. Такова традиция истинных сарканов скреплять союз не кольцами, а особым образом зачарованными обручами на запястье. Что именно произойдёт, я не знала, но мать Лестера, которая окружила меня внезапной заботой вплоть до самой церемонии, предупредила, чтобы я не пугалась, чем, конечно, напугала меня заранее. Лестер осторожно взял обруч, а я протянула руку ему навстречу. Пусть сила дракона всегда защищает тебя, дарит умиротворение и покой, проговорил он. Благодаря ей я всегда буду рядом, а мой дракон всегда сможет найти тебя, где бы ты ни была. Я слегка растерялась от такого откровения, ведь и без этого чувствовала Лестера так остро, будто он просочился в каждую пору моей кожи. А что будет теперь? Я вообще смогу выдержать такой уровень единения? Стараясь не выдать волнения, я проделал руку в витой браслет, который на первый взгляд был мне ужасно велик. И как только моё запястье оказалось в кольце зачарованного золота, оно начало сужаться, пока плотно не обхватило моё предплечье до середины. Казалось, этим всё и закончится, но нет. Обручтыхка сдавил мою руку, а затем вдруг начал впитываться в кожу с лёгким покалыванием. Вот теперь совет Месяц Этельхарт мне пригодился. Усилием воли я заставила себя не дёргаться, хоть инстинктивно мне и хотелось. Никогда такого не видела. Скоро браслет совсем исчез, но на его месте осталось лишь прозрачное свечение, спиралью обвивающее руку. Но и оно пропало. Я провела по тому месту, где оно только что было, и призрачный рисунок вновь проступил под кожей от прикосновения. «Это очень красиво». «И практично». С уроней в голосе добавил Лестер. «Теперь ты от меня. Точно никуда не денешься». И не собиралась. Настал мой черед надевать на него такой же браслет, и он, что удивительно, повел себя точно так же, как будто я тоже была с Арканом. В тот же миг, как золото растворилось на коже Лестера, внутри меня словно что-то вспыхнуло. Я не сдержалась, вздрогнула, прижав руку к груди, гости встревоженно зашептались. «Это скрепление вашей связи». Осторожно предупредил меня служитель древнейших, так принято у сарканов. Я кивнула, и когда лёгкое жжение прошло, вложила обе кисти в ладони Лестера. Теперь вы муж и жена по всем заветам древнейших и по их взорам. Гости наконец словно бы вышли из оцепенения, раздались облегчённые аплодисменты и гомон, как будто все только и ждали, что можно будет поделиться впечатлениями друг с другом. Сегодня с нами были все, кто помогал нам прийти друг к другу и преодолеть выпавшие на нашу долю испытания. Разве что бойцы арены не поехали в такую даль толпой у них мол тренировки перед финалом сезона. Но на самом деле, как мне по секрету доложил Ханк, они собирались устроить молодежон у бурное веселье по возвращении. Что-то вроде запоздалого мальчишника, но, конечно, без издышеств, как Огрет мне пообещал. Сами братья Адларды были среди гостей. Иммон пока один, а Ханг вместе с Роной, который, как я догадалась, из ее полунамеков, он тоже сделал предложение. Правда, об этом они, видимо, объявят уже после нашей свадьбы. С другой стороны сидел Рой Нелот. К счастью, он теперь чувствовал себя хорошо. Тот крошечный артефакт, который мы создали с отцом, сработал как надо. Его магия успокоилась. Наверное, он был не очень рад находиться здесь. Но он не был очень рад. Но я теперь чувствовала его смирение. Все пройдет. Ему лишь надо это перебороть. А пока он вел себя очень сдержанно, в поздравлениях не рассыпался, но и большого неудовольствия не выказывал. Наверное, это шаг вперед. За моими родителями и родственниками из Кально, включая спешно приехавшего брата, сидела миссис Джалраун. Поймав мой взгляд, она приветливо взмахнула рукой, а затем прижала ее к сердцу. Незадолго до церемонии вдова передала мне письмо от самого видного модельера Кальна, где он поздравлял меня с грядущей свадьбой и предлагал встречу по возвращении, чтобы обсудить сотрудничество. Пока что я не могла до конца осознать эту мысль, но она отзывалась внутри меня радостным трепетом. Удивительно, как всего одно платье смогло заинтересовать такого известного мастера. Когда я рисовала его, даже не думала о таких значительных последствиях, но миссис Джалраун помогала не только мне лично. Она вошла и в число инвесторов проекта отца, а также обещала обсудить с Лестером возможность восстановления квиткоста для скорейшего открытия школы. Работы там было столько, что простая ремонтная бригада не справится, нужно участие более серьезной силы. А она, как владелица крупнейшей строительной империи в Кальне, не могла пройти мимо. Все самые близкие нам люди смотрели на нас и, кажется, были счастливы не меньше, чем мы. После нескольких условностей, которые ещё полагались на церемонии, она завершилась. Гостей пригласили на праздник под открытым небом в огромном дворе арендованного лестером нарочно для этого поместья. Экипажи начали подъезжать к месту церемонии, а мы с мужем отправились дальше вдоль мыса по тропинке, которая вела к самому его краю. Перлы и тери, конечно, полетели за нами. У самого отрывы там стоял маяк, на его вершине тускло переливался магический огонь. "Ты знаешь, сколько лет этому маяку?" вдруг спросил меня Лестер. "А ты ознакомился с историей этих краёв, чтобы произвести на меня впечатление?" Я улыбнулась. Ближе к краю ветер становился всё сильнее. Платье, которое подарил мне Лестер ещё для той самой свадьбы, которая не состоялась, плотно облегало ноги, Юбка, хоть и не была слишком тяжёлой, немного мешала идти, и Саркану приходилось практически тащить меня вверх. «Нет, что ты!» — рассмеялся он. «Эту историю знает любой уважающий себя Саркан. Да и вообще все, кто живёт тут давно. Этот маяк изначально был построен не для кораблей. Ему так много лет, что в те времена судов, которые ходили на дальние расстояния, ещё не строили. Да это и не было нужно. Здесь жили в основном драконы и Сарканы». Они отправлялись на дальние берега на охоту, за добычей и для торговли. Так он построен для драконов? Да. И дело было не только в том свете, что он излучал в темноте, а в магии драконов, которая была в нем заложена, чтобы они всегда нашли нужный берег. Таких маяков вдоль побережья несколько, и каждый хранил в себе частицу определенного сарканьего рода. Это потом они объединились в одно королевство. А еще позже сюда начали съезжаться другие расы. Сарканы начали летать реже, стали ленивее, пересели с собственных крыльев на корабли. Он с сожалением вздохнул, а маяки стали служить морякам. Это красиво и печально одновременно. Я погладила его по руке и теснее прижалась к его боку. "Я рад, что ты стала моим маяком, Клэр. Что благодаря тебе я хочу летать больше не только потому, что недавно обрёл крылья". Он склонился к моему виску и легко коснулся его губами. Просто потому, что рядом с тобой Я могу преодолеть то, что раньше было непреодолимым. И я знаю, что мой маяк вернёт меня туда, где я должен быть всегда. Я остановилась и потянулась к Лестеру, почувствовав страшную необходимость поцеловать его прямо сейчас. Ветер трепал нам одежду и волосы, но было удивительно тёплым, пахло морем, солёными брызгами. У подножья мыса бились волны, рассыпаясь в пену восхитительный миг. "Ну что?" проговорил Лестер, с трудом от меня оторвавшись. "Скрепим наш союз полётом?" Он слегка отдалился и обернулся драконом. Браслет под его кожей словно бы стал плотнее. Удивительной красоты ящер с блаженством расправил крылья, будто ему надоело сидеть в заперти, и тихим рыком позвал меня. Я забралась на него почти привычно, устроилась в ямке между выступами гребня и через миг взмыла вверх. Сердце снова зашлось от восторга, на глаза выступили слёзы, но не от ветра, а от переизбытка таких острых чувств, что они словно бы резали меня на тонкие ленты. Дракончики пристроились следом за нами. Они становились выносливее и сильнее день ото дня, и теперь их меньше мотало потоками воздуха. Они работали крыльями уверенно, быстро и почти не отставали от старшего. Мы улетали в глубь моря всё дальше и дальше. Вода под нами становилась темнее, словно кто-то подливал в неё всё больше краски. Я гладил ладонями шею моего дракона, и он урчал от удовольствия. Но в какой-то миг всё изменилось. Сначала я почувствовала, как в груди зародился огонь, и это было почти нормально для меня, ведь прикасаясь к Лестеру, я всегда ощущала внутри отголоски его магии. Но постепенно огонь опустился под рёбра и ниже, но это не было похоже на желание, которое требовало бы немедленного удовлетворения. Пикущее ощущение усиливалось и нарастало, пока я не вскрикнула. Дракон дёрнулся в сторону, выровнялся и молча развернулся обратно. Мы добрались до особняка быстро. Я уже почти не могла держаться на шее дракона, и если бы не защитный купол его силы, давно свалилась бы. Голова вело, руки стали ватными. Лестер приземлился во дворе с другой стороны от дома, чтобы не видели гости. Что случилось, Клэр? Он подхватил меня на руки, как только обернулся. Я лишь помотала головой. Не знаю. Мне кажется, я сейчас сгорю изнутри. Но по-прежнему не чувствовала страха. Инстинкт самосохранения молчал. Мне просто было непривычно, странно, и это ощущение отбирало у меня силы. Лестер отнёс меня в дом и велел слуге позвать графа Этельхарда. Он среди гостей был самым опытным с арканом. Тут же был и врач, Адин Сорзе. Однако в нём, видимо, пока не было необходимости. Что ты чувствуешь? спросил меня Лестер, мягко сжимая мою ладонь в своей. Тебе плохо? Нет. Просто меня словно что-то переполняет. Огонь перестал нарастать, но разлился по всему телу. Мне было очень жарко, хотелось открыть все окна, хоть они и так были открыты. Дорек пришёл быстро, с тревогой меня оглядел и нахмурился. Что у вас произошло? Ей стало нехорошо в полёте, пояснил Лестер, как будто огонь внутри. Но этого не должно быть, наши маги уже привыкли друг к другу. Огонь, удивился мистер Этелхард, и по его губам вдруг скользнула улыбка. Где ты его чувствуешь? Я прижал ладонь к низу живота и с облегчённо выдохнул. Это пройдёт. Просто обмен браслетами спровоцировал резкое усиление жизни, которое уже находится в тебе, Клэр. Он понизил голос, словно сообщал нам огромный секрет. У Алиры этот процесс происходил плавнее, мягче, потому что мы поженились хмм до того, как Он дёрнул бровями. Что вы хотите сказать? Я привстала, опёршись на локоть, что я Беременно? Именно это я и хочу сказать, усмехнулся граф и повернулся к сыну. А ты чего глазами хлопаешь? Взрослый же мальчик должен понимать, что от того, что между вами происходило всё это время, рождаются дети. Это закономерно. Он состроил многозначительный вид, ко всему прочему у меня от стыда запекло в щёки, словно нас снова застали за непотребством. И я понимаю, слегка огрызнулся Лестер. Просто Клер древнейше, как я тебя люблю. Он сгрёб меня в охапку и откнулся лицом в его плечо и крепко обхватила сильную шею руками. Мистер Этельхард с одобрительной усмешкой косясь на нас, направился к двери, а затем вышел, оставив нас вдвоём. Мы сидели, обнявшись, пока не начали неметь руки. Но свёкор оказался прав. Волнительное ощущение переполненности драконьим огнём скоро прошло, и я вновь смогла встать на ноги. Мы вышли к гостям, которые уже заждались нас, и пытались не показать вида, о чем только что узнали, но, наверное, по нашим лицам и так все было видно. Казалось, в каждом встречном взгляде встречалось заговорщицкое понимание, но, наверное, я просто много себе надумала. А Лестер так и вовсе светился от гордости. Перла и Терри летали над головами гостей, ища место, где бы приземлиться. Муссон вертелся под ногами. Все приветствовали нас, поздравляли в сотый раз за день. И в этот миг я действительно чувствовала себя частью сильнейшего сарканьего рода. Чувствовала, что обрела дом рядом с моим невероятным драконом. Текст читала Пананкова Наталья.